Человек, закричавший первым, подъехал к Ашафоту, и Андрес узнал в нем с первого взгляда того купца, который выплатил ему во Франкфурте наследство Джорджины. Грудь Андреса чуть не разорвалась от радости и блаженства. Он едва мог держаться на ногах, когда спускался Сашафот. Купец заявил судье что в то самое время, когда в замке Фаха произошло убийство и грабеж, Андрес был во Франкфурте, то есть за много миль от замка, и что он готов подтвердить это перед судом бесспорными документами и свидетелями. Тогда судья воскликнул, «Казнь Андреса не может быть приведена в исполнение, так как это чрезвычайно важное обстоятельство доказывает, Если оно будет подтверждено, полную невиновность обвиняемого, сейчас же отведите его назад в тюрьму. Деннер смотрел на все это стоя на эшафоте до сих пор спокойно. Но когда судья произнес эти слова, сверкающие глаза Деннера завертелись, он заскрипел зубами и завыл в диком отчаянии и точно в яростном безумии охваченный невыразимыми страданиями закричал сатанас сатана ты обманул меня горе мне горе мне все все погибло его свели саша фотота он упал на землю и глухо пробормотал я хочу во всем сознаться во всем казнь деннера тоже была отложена и его отвели в тюрьму откуда бегство было невозможно. Ненависть к нему тюремного сторожа была лучшей защитой против хитростей союзников Деннера. Через несколько мгновений после того, как Андрес был отведен в тюрьму, Джорджина лежала в его объятиях. — Андрес, Андрес! — воскликнула она. — Теперь ты опять со мной. Теперь я знаю, что ты невиновен. А ведь даже я начала сомневаться в твоей честности и в твоем благочестии. Несмотря на то, что Джорджини не сказали о дне казни, ее охватила в этот день неописуемая тоска. Движимая странным предчувствием, она поспешила в Фульду и пришла на площадь как раз в ту минуту, когда ее муж поднялся на эшафот и приготовился к смерти. Купец, приехавший из Франкфурта, все то долгое время, пока шло следствие, путешествовал в Италии и только теперь вернулся через Вену и Прагу. Случайно, или скорее в силу особого повеления неба, он оказался на площади казни в самый решительный момент и спас несчастного Андреса от позорной смерти преступника. В гостинице он рассказал всю историю Андреса, и заявил, что Андрес был тем самым окружным егерем, который два года назад получал наследство, оставленное его жене, ее приемным отцом, в Неаполе. Благодаря усилиям честного купца и молодого графа Фаха, пребывание Андреса во Франкфурте было доказано различными документами, и таким образом всецело отпало обвинение его в грабеже и убийстве. Деннер сам подтвердил правильность рассказа андреса о тех отношениях которые связывали их и заявил только что вероятно сам сатана ослепил его и что он действительно думал что андрос сражался на его стороне в замке фах в своем вынужденном участии в грабеже дома арендатора а также в том что он спас деннера от законного наказания Андрес, как заявил судья, много раз уже каялся и достаточно был наказан за это долгим тюремным заключением, вынесенной пыткой и страхом смертной казни. Поэтому он приговором суда был освобожден от всякого дальнейшего наказания и поспешил вместе с Джорджиной в замок барона Фаха, где добрый граф отвел ему помещение в одном из флигелей требуя от него только небольших услуг во время охоты, причислив его к своим личным егерям. Судебные издержки также заплатил граф. Так что Андрес и Джорджина полностью получили свои деньги, доставшиеся им по наследству. Процесс против преступного Игнаца Деннера принял теперь совсем другой оборот. Поведение Деннера совершенно изменилось. Его дьявольская высокомерная гордость была сломлена, и он подробно рассказал обо всех преступлениях своей банды. Подробности были так ужасны, что у судей волосы встали дыбом. Деннер со всеми признаками глубокого раскаяния заявил о своем союзе с сатаной, который он заключил еще в ранней юности. О своей прежней жизни Деннер рассказал так много чудесного и странного, что это можно было бы признать за рассказы безумца, если бы подробные расследования, произведенные в Неаполе и тех местах, где он родился, не подтвердили справедливости его показаний. Из документов, полученных от духовного суда в Неаполе, стали известны следующие... Необыкновенные обстоятельства происхождения Деннера. Много лет назад в Неаполе жил старый чудесный доктор по имени Трабаккио, который, благодаря своему таинственному и всегда счастливому лечению больных, был прозван «чудо-доктором». Трабаккьо. Этот образ вобрал в себя черты некоторых современников Гофмана, которым приписывалось колдовство и чернокнижие. Это врач Франц Антон Месмер, 1733-1815, лечивший больных с помощью гипнотического внушения и добивавшийся поразительных результатов. Еще одна удивительная личность граф Алессандро Колиостра Итальянский алхимик-врач, всегда одетый в широкий и длинный плащ, говорили, что он общается с духами, превращает металлы в золото и живет уже несколько тысяч лет. Был схвачен инквизицией в Риме в 1791 году и умер в горной крепости Сан-Лео. Казалось, что время не имеет над ним власти так как он и теперь ходил такой же быстрой юношеской походкой, несмотря на то, что многие жители насчитывали ему не менее 80 лет. Его лицо было все изрезано глубокими морщинами, а его взгляд редко кто мог выносить без ужаса, хотя он часто приносил больным полное исцеление, как говорили, только одним пронизывающим взглядом. На свой черный костюм он набрасывал обыкновенно широкий красный плащ с золотыми украшениями и вышивками, и под его широкими складками носил длинную саблю. Так он бегал с маленькой шкатулкой, наполненной лекарствами, которые он приготовлял сам, бегал по улицам Неаполя, навещая своих больных, и каждый из них встречал его со страхом. Только в самой крайней нужде люди обращались к нему. Но он никогда не являлся ни к одному больному, если не надеялся получить от него хорошего вознаграждения. Несколько его жен умерли очень быстро после брака с ним. Но он постоянно брал себе новую жену, непременно очень красивую девушку из окрестностей Неаполя. Он запирал ее у себя в доме, и не позволял ей никуда выходить без старой уродливой женщины, которая сопровождала жену доктора в ее единственной прогулке в церковь к обедне. Эта старуха была неумолимой и неподкупной. Никакие самые хитрые попытки молодых людей, желавших приблизиться к красивой жене Трабаккио, не приводили ни к чему. Несмотря на то, что доктор Трабаккио, получал от богатых пациентов очень хорошую плату, все же его доходы никоим образом не соответствовали богатству, накопленному в его доме в виде золота и драгоценных камней, которые он ни от кого не скрывал. Кроме того, по временам он был чрезвычайно щедр, почти расточителен, и у него было обыкновение каждый раз, когда у него умирала жена — давать пышный званый обед, который должен был стоить, в два раза дороже, чем все его доходы, полученные им от практики в течение целого года. Последняя жена его принесла ему сына, которого он держал так же в заперти, как и своих жен, никто и никогда его не видел. Только на торжественном обеде после смерти и этой жены Маленький трехлетний мальчик сидел за столом, и все гости были поражены красотой и умом ребенка. По виду он казался гораздо старше своего возраста, а по его речам ему можно было дать не менее двенадцати лет. На этом обеде доктор Трабаккио заявил, что так как теперь его желание иметь сына исполнилось то больше он не будет вступать в брак. Его безмерное богатство, а еще больше весь его таинственный облик, его чудесное лечение, которое казалось просто невероятным, так как достаточно было нескольких капель приготовленного им лекарства, а часто даже одного его прикосновения или одного его взгляда, чтобы излечить самые упорные болезни, дали в конце концов повод ко всевозможным странным слухам распространившимся по всему Неаполю. Доктора Трабаккио считали алхимиком, колдуном и утверждали даже, что он находится в союзе с сатаной. Последние слухи возникли благодаря одному странному происшествию, случившемуся с несколькими светскими людьми в Неаполе. Группа молодых людей возвращалась однажды поздно ночью с одного ужина, и попала, сбившись под влиянием винных паров, с верного пути в пустынную подозрительную местность. Вдруг они услыхали впереди странный шум и шелест, и со страхом рассмотрели, что навстречу им шел огромный красный блестящий петух, у которого на голове торчали оленьи рога. Он шел, широко раскрыв крылья, и посматривая кругом человеческими блестящими глазами. Они спрятались за угол, и петух прошел мимо, а за ним следовала высокая фигура в блестящем вышатом золотом плаще. Когда эти странные фигуры скрылись, один из молодых людей сказал тихо, ведь это был чудесный доктор Трабакио. Все были испуганы ужасным привидением — Но когда прошли первые минуты страха, они пошли за доктором с петухом, блестящие перья которого указывали им путь. Они увидели, что действительно эти странные фигуры направились к дому доктора, находившемуся на далекой пустынной площади. Когда они подошли к дому, петух поднялся вверх и стукнул крыльями в большое окно на балконе. Оно со скрипом открылось, и голос старой женщины сказал «Идите, идите домой, идите домой, постель теплая, и вас ждут давно уже, давно уже!» А затем и доктор поднялся наверх точно по невидимой лестнице и также вошел в окно, которое захлопнулось с таким шумом, что на пустынной улице раздался треск и гром. Затем все исчезло, в черном мраке ночи, и, видевшие все это, стояли, окаменев от ужаса. Это видение убедило всю эту группу, что фигура, которая шла за дьявольским петухом, была никем иным, как доктором Трабаккио, и духовный суд, до которого дошли все эти слухи, решил тщательно расследовать, но пока в тайне, все, что касается жизни этого дьявольского чудодея. Удалось узнать, что действительно в комнате доктора часто находился красный петух, с которым он постоянно разговаривал и спорил, как говорят между собою ученые о каких-нибудь спорных сторонах науки. Духовный суд хотел привлечь доктора Трабаккио по обвинению в колдовстве, но светский суд опередил его и приказал с биром схватить доктора, и отвезти его в тюрьму как раз тогда, когда он возвращался после визитов к своим больным. Сбир, судебный и полицейский стражник в Италии, до 1809 года. Старуха была еще раньше уведена из дому, а мальчика нигде не могли найти. Двери комнаты были закрыты и опечатаны, и кругом дома расставлены часовые. Основанием для такого решения светского суда послужило следующее. В последнее время неожиданно умерло несколько видных лиц в Неаполе и в окрестностях города, и все врачи единодушно заявили, что лица эти погибли от яда. Было произведено тщательное расследование, но оно не привело ни к каким результатам до тех пор, пока, наконец, один молодой человек... Известный в Неаполе повеса и расточитель, дядя которого тоже умер от яда, не признался в своем преступлении и не прибавил, что яд он купил у старой женщины, домоправительницы доктора Трабаккио. За старухой установлен был надзор, и ее схватили, когда она выносила из дому маленькую, запертую на ключ шкатулку, в которой оказались маленькие флакончики снабженные ярлычками с названиями различных лекарств тогда как все они содержали в себе яд старуха не хотела ни в чем признаваться однако когда ей пригрозили пыткой она заявила что доктор трабакио уже много лет как приготовляет искусственный яд известный под названием аква тофана и что тайная продажа этого яда и была самым богатым источником его дохода. Акватофана — смертельный ядовитый напиток, по преданию изобретенный на Сицилии, Теофанией де Адамо, казненный в 1633 году в Палермо. Далее стало известно, что Тробаккио состоит в союзе с сатаной, который является ему в различных образах, каждая из его жен приносила ему ребенка но об этом никто в доме даже не подозревал ребенка он всякий раз когда тот достигал возраста девяти недель или девяти месяцев убивал бесчеловечным образом в особой обстановке при совершении особого ритуала причем вскрывал ему грудь и вынимал его сердце всякий раз при этой операции присутствовал сатана то в том, то в другом образе, по большей части в виде летучей мыши с человеческой маской и своими широкими крыльями, раздувал горящие угли, на которых доктор Трабаккио приготовлял свои драгоценные капли из крови, добытые из сердца ребенка. Эти капли быстро восстанавливали силы у каждого истощенного больного. Жен своих Трабаккио вскоре после этого тем или иным способом убивал так искусно, что самый внимательный взгляд врача не мог открыть ни малейших следов убийства. Только последняя жена Трабаккио, которая родила ему сына, умерла естественной смертью, и мальчик жив до сих пор. Доктор Трабаккио подтвердил все это и, казалось, ему доставляло радость наводить ужас рассказами о своих злодеяниях и особенно о различных обстоятельствах своего страшного союза с сатаной. Духовные лица, присутствовавшие на суде, употребляли все усилия, чтобы заставить доктора раскаяться и принести покаяние в своих грехах, но все было тщетно, так как Трабаккио только смеялся, издевался над ними. Старуха и Трабаккио были приговорены к сожжению. Тем временем дом доктора был тщательно обыскан, все его богатства взяты и за вычетом расходов по суду розданы городским больницам. В библиотеке Трабаккио не нашли ни одной подозрительной книги и никакого оборудования, которое указывало бы на дьявольское искусство доктора. Только тогда, когда сломали один свод, обнаружили лабораторию, в стенах которой проложены были различные трубы. Когда слесари и каменщики по приказанию судьи пробили толстую стену, отделявшую дом доктора от лаборатории, и цель была уже почти достигнута, изнутри лаборатории раздались страшные голоса, Кругом послышался шелест, и как будто холодные крылья били по лицам рабочих. Ветер свистел в открытое в стене отверстие, и, охваченные ужасом, все бежали от этой стены, и никто больше не хотел подойти к двери дома из страха сойти с ума от всех этих ужасных видений. Духовные лица, пытавшиеся приблизиться к двери, Испытали то же самое, и тогда стали ожидать прибытия старого доминиканца из Палермо, благочестие которого до сих пор побеждало все хитрости сатаны. Так как этот монах находился теперь в Неаполе, то он изъявил готовность сражаться с дьявольским наваждением в доме Трабаккио и отправился туда вооружившись крестом и святой водой в сопровождении многочисленных духовных лиц и судей причем последние остановились недалеко от двери старый доминиканец с молитвой подошел к двери, но оттуда ему навстречу понеслись ужасные голоса проклятых духов которые смеялись и выли монах однако не смутился этим он стал молиться еще сильнее поднял распятие и окропил дверь святой водой. — Дайте мне лом! — крикнул он громко. Трепеща приблизился к нему каменщик, но едва только старый монах дотронулся ломом до двери, как немедленно отскочил с ужасом. Синее пламя охватило стену и из двери повеяло удушающим зловонным жаром. Тем не менее доминиканец хотел войти туда. Тогда вдруг весь дом сотрясся. Из подвала появились огненные языки, и все здание провалилось, увлекая в бездну все то, что находилось вокруг. Доминиканец со своей свитой едва успел отбежать, чтобы не погибнуть в огне. Весь дом Трабаккио пылал. Народ бежал, издавая радостные крики, видя, как горит проклятое жилище дьявольского колдуна. Уже обвалилась крыша, и только несколько крепких балок верхнего этажа еще выдерживали силу огня. Но вдруг все испустило крик ужаса, когда увидели, что двенадцатилетний сын Трабаккио, держа под мышкой маленькую шкатулку, шел по этой, охваченной со всех сторон пламенем, балки Только одно мгновение длилось это видение. Затем оно исчезло в огненных языках, высоко поднявшихся над домом. Доктор Трабаккио, по-видимому, искренне обрадовался этому, когда ему рассказали о пожаре. Весть о предстоящей казни он тоже принял с презрительным смехом. Даже тогда, когда его привязали к столбу, он громко засмеялся и сказал палачу, который крепко стягивал его веревками, «Смотри получше, паренек! Как бы эти веревки не загорелись в твоих кулаках!» Когда к доктору Трабаккио хотел приблизиться в последний момент монах, доктор закричал «Прочь! Прочь от меня!» Неужели ты думаешь, что я буду так глуп, чтобы обрадовать вас своей мучительной смертью? Еще не пришел мой час. Костер начал пылать, но едва пламя достигло Тробаккио. Оно вдруг вспыхнуло и поднялось вверх, как ярко загоревшаяся солома, закрыв собой Тробаккио. И затем... С отдаленного холма послышался громкий презрительный хохот. Каков же был ужас толпы, когда она увидела доктора Трабаккио в его обычной черной одежде, в вышитом золотом плаще с саблей на боку, в широкополой испанской шляпе с красным пером, с маленькой шкатулкой под мышкой, быстро удаляющегося Такой же походкой, как он всегда ходил по улицам Неаполя. Всадники, сбиры, сотни людей из толпы бросились на холм, но Трабаккио исчез бесследно. Старуха испустила дух в страшных мучениях, яростно проклиная своего господина-предателя, с которым она совершила бесчисленные преступления. Так называемый Игнац Деннер был никто другой, как сын доктора. Он, благодаря адскому искусству своего отца, был спасен со шкатулкой редчайших драгоценностей из пламени. С юных лет отец посвящал его в тайную науку, и душа была отдана дьяволу еще раньше, чем ум его достиг полного развития. Когда доктора Трабаккио бросили в тюрьму, мальчик оставался в потайном закрытом подвале вместе с различными духами, которые помогали его отцу во всех его чудесах. Так как, в конце концов, все это колдовство должно было разрушиться от власти доминиканца, то мальчик позволил действовать механическим силам. Вспыхнуло пламя которое в несколько минут охватило весь дом, а мальчик безнаказанно прошел через огонь к воротам и убежал в лес, в то место, которое ему назначил отец. Очень скоро появился также и доктор Тробаккио и быстро побежал вместе с сыном, пока не добрался до одних развалин, находившихся в трех днях пути от Неаполя. Это было древнее римское здание и там, среди руин, находился вход в широкую просторную пещеру. Здесь доктор Трабаккио был принят с выражением громкой радости одной из многочисленных разбойничьих банд, с которыми он давно уже поддерживал связь и которым оказывал существенные услуги своей тайной наукой. Разбойники хотели вознаградить его теперь ничем иным, как провозглашением его разбойничьим королем и сделать его главой всех банд, разбойничавших в Италии и в Южной Германии. Но доктор Трабаккио заявил, что он не может принять на себя это высокое звание — так как в силу особых сочетаний созвездий, властвующих теперь над ним, он должен вести бродячую жизнь и не связывать себя никакими обязанностями, однако он будет всегда помогать разбойникам своим искусством и своими знаниями и то там, то здесь появляться среди них. Тогда разбойники решили избрать своим королем двенадцатилетнего сына Трабаккио, и доктор этим был очень доволен, Так что мальчик с этого часа остался среди разбойников, а когда он достиг пятнадцатилетнего возраста, он сделался их фактическим начальником. С этих пор вся его жизнь была сплетением жестокостей и дьявольских злодеяний, совершаемых с помощью того искусства, в который отец, часто появлявшийся и иногда проводивший целые недели вместе с сыном в пещере, все больше посвящал его.